Она сказала, «Как мне не плакать? Оба сына мне равны, а отец хочет одному сыну все отдать, а другому ничего. Я просила мужа не объявлять своего решения сыновьям, пока я не придумаю, как помочь меньшему Но денег у меня своих нет, и я не знаю, как помочь горю». Странник сказал, «Твоему горю легко помочь. Поди, объяви сыновьям, что старшему достанется все богатство, а меньшему ничего»